Глава, 7. После сообщения от Марины Макс позвонил Тимуру. Разговор шел туговато, и после пары неловких пауз пришлось признать, дело требует личной встречи. Тем более до города рукой подать. Тимур пригласил всех к себе домой. Осунувшееся лицо с темными кругами вокруг покрасневших глаз выдавало его плохое состояние. Однако гостей он принял радушно. Заранее приготовил угощение и сервировал столик в комнате. За чаем с печеньем Тимур немного рассказал о Василисе. Похороны девушки прошли тихо и быстро, и не в городе, а в деревне, в которой проживали родители. Там у них был добротный дом с большим участком. На кладбище оттуда близко. Скорбно вздохнул Тимур. «Где это?» – поинтересовался Макс на всякий случай. «За деревней Шершенёва». Люсинда с Лидой быстро переглянулись, ведьма многозначительно подняла брови. Макс слегка кивнул коллегам, но от комментариев воздержался. С Василисой Тимур был знаком с детства, с тех пор, как их поставили в пару. В юности между ними случился роман, который не перерос во что-то серьезное. Но они остались партнерами по танцам и близкими друзьями. Василиса в последнее время ни с кем не встречалась, тогда как Тимур собирался сделать предложение своей девушке Томе. «А как к этой дружбе относилась ваша невеста?» — ввернула Лида. К печенью она привычно не прикоснулась, а чай пила с удовольствием. «Ну как?» — замялся Тимур. Думаю, ревновала, хоть открыто этого не показывала. «Может, Тома не без основания считала, что вы продолжаете любить Василису?» Прямо спросила проницательная Лида и, похоже, попала в точку, потому что на щеке Тимура хлынул румянец. Макс метнул на подчиненную взгляд, укоряя за бестактность, но Лида будто этого не заметила. «Есть такое», — нехотя признался парень. «Я не переболел до конца Василисой, но понимал, что романтические отношения между нами невозможны. Он сделал долгую паузу, в которую вытер набежавшие на глаза слезы. А когда вновь заговорил, то каждое слово давалось ему. С трудом. Расстались мы по инициативе Василисы, потому что для нее я был как брат. Больше я не пытался за ней ухаживать. Впрочем, попав во френд только выиграл. Мы были неразлучны, делились друг с другом секретами, собирались открыть свою школу. «Только вы не подумайте, что я не люблю Тому. Люблю, конечно, люблю. Она та женщина, с которой я собираюсь создать семью ради детей. Но в Василиса, она все равно вот тут останется». Тимур хлопнул себя по груди, его лицо жалобно искривилось, и он шумно вздохнул. Лида вернула Максу многозначительный взгляд, которым будто пыталась сказать, «Это важная деталь, начальник, а не бестактность». Макс же ждал, когда Тимур от сентиментальных воспоминаний перейдет к делу. Его интересовали факты. «Почему парень решил, что его подругу убили? Что произошло накануне гибели девушки?» «У Василисы же отношения не складывались», — продолжил Тимур. «Понимаете, она выбирала всяких сомнительных типов. Ее последний кавалер после расставания еще долго Василису преследовал, угрожал. И вы подозреваете, что он мог быть причастен к ее гибели?» — спросил Макс. Врачи постановили, что девушка умерла от сердечного приступа, но Тимур чего то засомневался в верности заключения. «Нет, нет, этот мужчина погиб полгода назад. Это так, к слову пришлось. Дело в другом». Тимур помолчал, будто собираясь с духом, и рубанул. Василису пугала по ночам какая-то нечисть. Лида заинтересованно выпрямилась, Люсинда, грея в руках чашку, так и продолжила пялиться на занавеске, будто прикидывала, подходит ли их цвет к обоям. «Так Василиса рассказала», — пояснил Тимур. «Я предположил, что ее мучает сонный паралич», — Вася возразила, но тему быстро закрыла. «А после ее гибели вы от чего то решили обратиться к нам, тем, кто имеет дело со всякой нечистью», — направил Макс. «Да, Василиса была напугана тем, что якобы скоро умрет. Я ее успокоил, но прошло немного времени, и она погибла». Конечно, может, у нее были скрытые проблемы со здоровьем, которые трансформировались в предчувствие, кто его знает. Но после своей смерти Василиса мне приснилась и сказала, что ее убили и что, если я не остановлю это, будут еще жертвы. «Однако», — пробормотала Лида и, бросив на Макса взгляд, подняла брови. «Это по твоей части?» Он слегка кивнул и спросил. «Василиса рассказывала еще кому-нибудь об этом?» «Может, подруги Инне? С ней можно поговорить?» На самом деле Макс еще не решил, возьмется ли за дело. Причин отказаться у него было две, и обе веские. Одна из них — Марина. Это расследование подразумевало поездки в этот город, а Макс не хотел сейчас после того, что рассказал шаман, оставлять девушку без внимания. Вторую причину Макс собирался обсудить с командой. «Слишком опять все складывалось». «Думаю, можете», – кивнул Тимур и принялся искать в телефоне нужный контакт. «Я напишу Инне и предупрежу о вашем звонке. Пока не нужно, но телефон дайте». И полное имя подруги, а заодно и бывшего парня Василисы. Бывшего звали Потапов Игорь, а подруга Степанова Инна. Вот ее телефон. Макс вбил номер и попросил осмотреть квартиру Василисы. «Мы можем съездить прямо сейчас», – парень порылся в карманах и достал связку. Я и сам собирался туда поехать, там наши фотографии». Квартира Василисы оказалась небольшой, хоть и двухкомнатной. Тимур присел на бежевый диван в гостиной и, напряженно сжав пальцами колени, замер. Макс с коллегами обошли все помещение, не пропустив ванную и маленькую кухню. Судя по тому, что лицо Люсинды оставалось безмятежно расслабленным, здесь ей было хорошо. Макс и сам ощущал себя спокойно в аккуратно прибранной квартире Василисы. Похоже, девушка любила чистоту, порядок и всякие милые декоративные вещички. Возле витрины со стеклянными дверцами Макс задержался, рассматривая кубки, но думал в этот момент не о Василисе, а о Марине. Были у нее такие же высокие награды. Судя по всему, Марина и восемь лет спустя не растеряла навыков. Ее танец восхитил не только случайных зрителей, но и самих танцоров. Теплые воспоминания о том вечере в ресторане сменились холодом нехорошего предчувствия. Обжегшись на молоке, дуешь на воду». А команда уже дважды попадала в одну и ту же ловушку. «Не по душу ли Марины на этот раз пришел Иван Темный? Мысли Макса прервала Люсинда, позвавшая из соседней комнаты. «Вот здесь нехорошо сквозит», — указала напарница на пустой угол рядом с кроватью. «Если что и являлось, то отсюда». «Спасибо, Люси». Тимур, парень, влетел в спальню так стремительно, будто ему объявили о пожаре. «Этот угол всегда был пустым» спросил Макс. Или на этой стене висела картина, может, зеркало, еще что? Насколько я помню, здесь ничего не было. А вы что-то увидели? Пока рано судить, уклончиво ответил Макс и пообещал позвонить поздно вечером. Вначале все нужно обсудить с командой. Чтобы не терять время на поиски приличного места для раннего ужина, решили вернуться в тот ресторан, в котором их накормили вкусным обедом. Быстро сделав на всех заказ, Макс перешел к делу. Мне не нравится, что все опять складывается так гладко. Мы с Мариной познакомились с этой парой во время отдыха. Тимур с Василисой исполнили для отдыхающих танец и объявили о бесплатном курсе. Потом выбрали из зала двух человек. Тимур пригласил Марину, не зная, что она когда-то танцевала. На первый взгляд все выглядело случайно. Но сейчас ты заподозрил новую многоходовку темного, поняла Лида. Люсинда дернула головой, но промолчала. Да, первое дело было связано с концертом, который я когда-то имел несчастье посетить. Второе, с Картиной Люсиндой и ее талантом художницы. Сейчас погибла девушка-танцовщица, а в прошлом Марина занималась танцами. Надо было спросить у Тимура, не указал ли ему кто на нее специально. Спросить еще не поздно, сказала Лида и покачала головой. Макс, не думаю, что тут замешан темный. Он слишком умный, чтобы в третий раз повторять одну и ту же схему хотя наверняка изучил нас». На последней фразе она от чего то запнулась, но ей возразила Люсинда. «Нас по какой-то причине вызвали в это место, якобы посмотреть шоссе, но затем позвонил этот Тимур. Не слишком ли вовремя мы оказались именно тут? Да еще погибшую девушку похоронили Шершенева». Она сделала многозначительную паузу, а потом строго вопросила. «Макс, откуда взялось это дело?» «Тимуру наши контакты дала Марина, она мне об этом сегодня сказала. Так что он позвонил нам по ее наводке. А вот задание с шоссе мы получили от Арсения». Люсинда ожидаемо вспыхнула, ее зеленые глаза растерженно сверкнули. Но прежде чем она разрядилась негодующей тирадой, Макс успел добавить. Шаман уверял, что это задание исходит не от темного. К тому же Арсений наш человек. Финал последнего расследования показал, что не такой уж он и наш, Ядовито заметила Люсинда, но Макс парировал. Тот же финал доказал, что Арсений за любого члена команды готов хоть в преисподнюю провалиться. Щеки напарницы приняли клюквенный цвет, она поспешно отвернулась и тихо фыркнула. Лида усмехнулась, но в это время к столику подошла официантка и принялась расставлять тарелки. «Я не знаю, что делать», — честно признался Макс, когда они снова остались одни. «Мы очистим на всякий случай проблемный участок, хоть там все стерильно, и завтра сдадим заказ». «Но стоит ли браться за дело Тимура, Василису уже не вернешь, «А если будут еще жертвы?» — вопросила Лида. «Не факт», — возразил Макс. «Взяться за это дело означает поездки сюда, а мне бы не хотелось уезжать надолго из столицы из-за Марины». «Так с ней уже вроде все более-менее в порядке», — удивилась Люсинда. «У Марины, похоже, открываются какие-то способности. Ей становится нехорошо, она напугана происходящим» поэтому я особенно хочу быть рядом с ней». «Понятно», — протянула Лида и насупилась. «Макс, послушай, лучше разделять личное и работу». Он ничего не ответил, только потер пальцами виски и, меняя тему, скомандовал. «Давайте уже ужинать, пока не остыло. Нам еще работать с перекрестком. Очистим то место, на которое указала Люсинда». «Возле светофора», — кивнула Лида и первой приступила к еде. Сумерки играли им на руку, хоть торчать на обочине дороги в темноте было небезопасно. Макс припарковал машину так, чтобы та заслоняла лиду, включил аварийку и выставил, как обязывали правила, знак. К счастью, сам перекресток был оживленным, Но все же Макс с Люсиндой внимательно следили за тем, чтобы не создалось аварийной ситуации. Ведьма приступила к работе без промедлений. Поначалу она заметно нервничала, то и дело отвлекалась на проезжавшие мимо машины, вертела головой, чуть не выронила банку с заготовленной солью, но потом сосредоточилась и провела ритуал. Однако, усаживаясь в машину, Макс не мог избавиться от чувства, что они схалтурили. С заданием, на первый взгляд, справились. Люсинда нашла предполагаемый источник бед, пятачок возле светофора, в котором пусть слабо нафанила. Макс проверил, не осталось ли на всем участке заблудившихся душ, а Лида сделала чистку и запечатала место. Расследование им не заказывали. И все же интуиция зудела, как место комариного укуса. Своими сомнениями Макс решил поделиться не с командой с шаманом. Девушки устали и не приняли бы его слова сейчас всерьез. Арсений сразу взял трубку, будто и ждал звонка. Как оно? Макс кратко рассказал о проделанной работе и добавил: В таких местах сразу чувствуется много негатива, а тут будто все почистили еще до нас, только возле светофора оставался небольшой след. Хм, темный тут точно ни при чем, если намекаешь на него задумчиво проговорил арсений и макс будто увидел как шаман скребет ногтями выбритый подбородок была у того такая привычка я севу вашего заказчика подробно расспросил можно сказать допросил чтобы ни ни доверю да я тебе верю вот и не парься бодро воскликнул шаман задание вы выполнили завтра встретитесь с заказчиком отчитаетесь получите оплату и нулевая авария воскликнул вдруг макс что «Авария, с которой все началось по типу нулевого пациента. Где-то можно узнать о ней?» «Ну, наверное», — протянул шаман. «Только зачем? Главное вы сделали. Очистили участок». «Я не уверен, что это поможет. Место, как я уже сказал, чистое, а люди там бьются. Семь или восемь памятников на одном отрезке за короткое время. Может, там поворот опасный?» — предположил Арсений. «Нет, видимость хорошая, покрытие новое». Никаких билбордов, отвлекающих водителей от дороги. Не к чему придраться. Движение там не особо оживленное, а аварии все как одна страшные. Лобовые столкновения, кто-то слетел с дороги и перевернулся. Хм, напоминает наше прошлое дело с несколькими подряд смертями в маленьком поселке. Вот и я об этом. Мы подобных участков повидали немало, еще в бытность работы с Сергеем Степановичем. И каждый раз в таких местах чувствовалась негативная энергетика. А тут все стерильно. «Считаешь, что кто-то наводит уборку, и у вашей клининговой компании появились конкуренты?» — хохотнул Арсений. «Конкуренты не страшно. Страшно, если после нашей работы кто-то убьется. И невинных людей жалко, и репутации агентства такой промах навредит. А мы только встаем на ноги». «Понял», — вздохнул Арсений. «Я позвоню Севе». «Что ему сказать, что вы пока не закончили с заданием?» «С ним я сам встречусь, но запроси сводки по авариям. Может, твоя просьба все ускорит? В идеале мне почитать бы все сегодня ночью, чтобы не терять время». «Ночью спать нужно», — засмеялся Арсений. «Или девушку любить?» «Девушка далеко. Ты с Мариной еще не поговорил?» «Нет», — отрезал Макс, у которого моментально испортилось настроение. Арсений понял, что не стоило сейчас затрагивать эту тему, и поспешно распрощался. Макс отложил телефон на прикроватную тумбочку, но тут же, передумав, взял его и набрал номер Тимура. «Я могу остаться в квартире Василисы на ночь», спросил он после короткого приветствия, и когда парень ответил согласием, отправился в соседний номер. Конечно, одного его, как Макс хотел, не отпустили. Лида с Люсиндой удивительно дружно встали на одну сторону и заявили, что отправятся с ним. После недолгих препирательств и несерьезной угрозы уволить всех к чертовой матери, Максу удалось отстоять то, что с ним поедет только Люсинда, а Лида останется отдыхать после проведенной чистки. Еще он оговорил условия. Люси ляжет отдыхать в гостиной на диване, а потом сменит его через пару часов. Макс намеревался продежурить в квартире Василисы всю ночь. Впрочем, уже в дороге он подумал, что взять с собой Люсинду было хорошей идеей. Ему завтра вести несколько часов машину, И если он не выспится, то рискует не только своей жизнью, но и коллег. Тимур уже ждал их возле нужной пятиэтажки, провел гостей в квартиру, выдал Люсине плед и подушку, оставил ключи и покинул квартиру. Люси не стала тратить времени на разговоры, угнездилась на диване и почти сразу уснула. Макс расположился в спальне Василисы в глубоком кресле. Просидев без дела в потемках с четверть часа, он едва не задремал. Как жаль, что ему так и не прислали сводки по авариям. Впрочем, кто на ночь, глядя, будет поднимать архивы? Выйдя с телефона в интернет, Макс принялся искать в новостных сводках упоминания ДТП за минувший год. Но увлечься так и не смог. Глядя в темный угол, из которого со слов Люсинды сквозило, Макс в полной мере до озноба и кома в горле прочувствовал горе Тимура. Сможет ли он уберечь Марину? Его захлестнуло таким невыносимым отчаянием, что он едва не поддался порыву заскочить в машину, и помчаться сквозь густую ночь на предельной скорости, гонимый желанием обнять Марину и не отпускать. Макс закрыл глаза и сделал глубокий вдох-выдох, затем потер пальцами виски. Нет, так нельзя. Нельзя действовать на эмоциях. Он зашел на сайт магазина для байкеров и бездумно пролистал ассортимент шлемов, курток и перчаток. Это его успокоило настолько, что он задремал. Прямо в кресле, не выпуская из рук телефона. Но погрузиться в глубокий сон ему не дал истошный вопль. Макс подскочил и бросился на крик. Вбежав на кухню, он увидел, как Люсинда стоит на коленях и руками пытается сорвать с шеи невидимую удавку. Машинально, действуя на инстинктах, Макс метнулся к разделочному столу, схватил солонку и сыпанул солью напарницы за спину. А когда Люсинда бросилась расцарапывать себе горло, рывком поднял ее на ноги и нацепил на нее сорванный с себя шнурок с оберегом. Люсинда хрипло вздохнула и прижалась к Максу. Все, все, похлопал он ее по спине. Идти можешь? Угу. Оглядываясь и в любую секунду ожидая нападения, Макс увел напарницу с кухни и усадил на диван в гостиной. Я проснулась, чтобы сменить тебя, глухим голосом начала Люсинда. Вышла попить воды. Но на меня что-то навалилось и принялось душить. Спросонья я не успела поставить защиту. «Зато смогла закричать», — приободрил Макс. «Дать что-то сладкое?» «Нет, я не обессилена. Просто напугалась. Это случилось неожиданно. Но зато мы знаем, что тут действительно что-то есть». Она потерла горло, встала и отправилась на кухню. «Люси», — подлетел Макс. «Я сам посмотрю. На мне твоя защита, а ты безоружен». Но Макс ее не послушал и отправился следом. Люсинда задумчиво повертелась на месте, зачем-то заглянула в духовку, а потом вздохнула. «Пусто. Она, видимо, появляется и исчезает. Может, пока мы были в гостиной, оно убралось через дыру в спальне?» Они оба проверили все помещения, но ни Макс не почувствовал присутствие потусторонних сущностей, ни Люсинда. «Ничего. Оно отсюда уже убралось». С этими словами Люсинда сняла оберег и вернула его Максу. «Возвращаемся в гостиницу. Не будем риск...» Начал Макс, но его прервал телефонный звонок. Наполняясь нехорошими предчувствиями, потому что родители никогда не звонили ему просто так в половине третьего ночи, он поднес смартфон к уху. «Максим, разбудила?» — нервно спросила мама. «Нет, папа в больнице. Подозревают инфаркт». Телефон чуть не выпал из руки. В зловещей тишине чужой квартиры голос мамы звучал особенно громко, и Люсинда, конечно, все слышала. «Куда его отвезли? Когда?» – занервничал Макс. Выслушав ответы, он опустил руку и беспомощно уставился на напарницу. «Поехали», – опомнилась Люсинда и дернула его за рукав. «Макс, не теряй время. Едем в гостиницу за Лидой, потом в Москву». В коридоре напарница забрала у него ключи от квартиры, Отсоединила от кольца самый маленький и положила под коврик. «Завтра Тимур заберет», — пояснила она, опуская затем связку в почтовый ящик. «Поехали, успеем». От обнадеживающих слов Люсинды Макс немного взбодрился. До столицы несколько часов езды, но он выйдет прямо сейчас и будет мчать без остановок.